гигиенического очищения через наказание. Каждый удар плети, впиваясь в плоть, освобождал от вины за давние мольбы о том, чтобы что-то изменилось в жизни брата, за мечты о любви Алисии. Наказание ⁇ это путь восстановления шаткого еще равновесия. Я вот что хочу сказать. Снова подал голос Эстебан. Все эти события настолько нелепы, что нельзя сходу отвергать ни одну гипотезу. С каких пор тебя мучает сонливость? То есть такие приступы, когда ты вдруг буквально проваливаешься в сон? Не знаю. От резкой перемены темы Алисе немного растерялась. Наверное, это началось... Дня два-три назад. А когда ты начала пить сок, который принесла тебе лордес, в зрачках Алисии вспыхнули и запресали зеленые искорки. А ведь это случилось тогда же. Изображая улыбку, губы ее раздвинулись в узкую щель. «Это значит, что Лордес тоже участвует в заговоре, так?» «Еще ты мне рассказывала, что сны о городе стали менее четкими, какими-то расплывчатыми. С каких пор?» «Вот уже три или четыре дня», — растерянно ответила Алисия. «Ну?» Улыбнуться Эстебан так и не отважился. «Какое удивительное совпадение, правда?» «Может, дело в таблетках, которые прописала мне мама? Торопливо возразила Алисия. «К тому же она увеличила мне дозу». «Да, конечно. Но пойдем дальше». «Эти твои соседи сверху, которые изводят тебя, колотя в пол, когда они переехали в ваш дом?» «Точно не помню». Алисия сама себе оказалась изумленной зрительницей на представлении иллюзиониста. Но, думаю, недели три назад или около того. А разве не тогда же тебе начал сниться город? Лоб Алисии пересекла очень ровная морщинка. Тогда, именно тогда, простонала она. Прямо семя дьявола. Так это надо понимать. А давай посчитаем. Эстебан вытянул в ее сторону левую руку и начал загибать пальцы. Незнакомым людям очень мешает любой шум в твоей квартире. И вот если ты с кем-то разговариваешь, даже весьма громко, на это они не реагируют. Подслушивают? Почему бы и нет? Заботливая старушка приносит сок, от которого город медленно уплывает из твоих сновидений. И как раз тогда, когда тебе становится что-то о нем известно. Другая соседка прячет у себя ангела, очень похожего на того, который тебе снится. И обе откуда-то вдруг узнают, что у тебя оформлен отпуск по болезни, хотя никто об этом не сообщал. Что у них? Радар установлены что ли? Мужчина из твоих снов умирает как раз в том же доме. Да? В доме, где обитают все эти экстравагантные персонажи. Это не наводит тебя на какие-нибудь мысли? Наводит. Что ты болван. Алисия принялась судорожно шарить в кошельке. «И еще я хочу спать». Хочу уйти отсюда. Послушай. Пальцы Стебана скользнули к ее запястью. Сейчас мы пойдем к тебе, и ты немного поспишь. Может, выспавшись, хоть немного придешь в себя. А я возьму из кладовки ангела и отнесу к знакомому антиквару. Вдруг он знает что-то о скульптуре или об эпохе,